Глава 34. Решительно откинув одеяло, я отправилась на поиски уборной. Кто-то переодел меня в шёлковую сорочку с детскими рукавами-фонариками. Правда, длина её была более чем скромной, намного ниже колен. Волосы казались чистыми и приятно пахли, а на теле не осталось никаких следов долгого путешествия и перенесённых испытаний. Кто-то заботился о моей гигиене, пока я была без сознания. Но кто? Айринэр. Вот уж не представляю этого гордого дрово в роли горничной, служанки. Я вспомнила привлекательных гурий, которые ухаживали за мной в прошлый раз, и сердце кольнула ревность, ведь они и принцу моему прислуживают. Так, где мои вещи? Срочно искать мужа. А, отыскав уборную и уняв зов природы, я начала обыскивать комнату в поисках хоть какой-то одежды, но нашла только длинный пиньюар, состоявший из сорочки и прекрасную пару. Глубокий V-образный вырез, завязочки под грудью, широкие летящие рукава и кружевная оторочка по краю полочек и подола. Весь комплект нежно-розового цвета, и в нём я стала похожа на большую говорящую куклу. Глянула на себя в зеркало, хмуро уставилась на слабо светящиеся тени. Короткая боль отозвалась в висках. Я решила, что это давление и занялась волосами. Тот, кто вымыл меня и переодел, заплёл мне косу, но мне хотелось убрать волосы в пучок. На туалетном столике нашлись вышитые золотом ленты и жемчужные шпильки. Я свёрнула волосы ракушкой и закрепила шпильками, а потом направилась к дверям. Замок-молния был слишком огромным, чтобы бродить по нему в одиночестве. Но мне повезло. Прямо у порога моей комнаты бдели два осура. В широких шароварах и вышитых безрукавках, с перекатывающимися мускулами под гладкой смоглой кожей, они напоминали мне героев арабских сказок. Хищный профиль, раскосые глаза и кривой ятаган у бедра лишь дополнили это сходство. Оба сдержанно поклонились мне, и я заметила мелькнувший блеск серебра. Мальчики оказались фанатами пирсинга. В их сосках красовалось по колечку. «Интересно, обычай у них такой, или это личная инициатива?» «Прекраснейшая». Ассур с бледно-зелёными волосами обратился ко мне первым. «Чего, изволите?» Я вздёрнула брови. «Изволю знать, кто вы и зачем здесь находитесь?» «Я Алирейн из клана Земли». «Это...» Он кивнул на товарища, чьи волосы напоминали серый асфальт. «Хард горы из клана Камней. Владыка Леоверен приказал охранять вас, пока вы находитесь в этом замке». Он старался не опускать взгляда ниже моей переносицы. Я вспомнила о своём наряде и хмыкнула. Вы знаете, где мой муж? Повелитель Рионар находится в кабинете со своим отцом. И нет, жёстко оборвала я его, чувствуя, как зарождается ярость. Виски взорвались резкой болью. Я спросила: "Где мой муж, принц Дроу?" Асура отшатнулись на шаг. На их лицах отразилось непонимание. «Чёрт возьми, что здесь происходит? Эль Самин?» Я резко обернулась на голос Джанны. Она стояла у верхнего края лестницы и пристально меня изучала. Похоже, она смогла взять себя в руки после нашего разговора. «Зачем ты вышла? Ты ещё очень слаба. Не заговаривай мне зубы!» От злости я перешла на «ты». Мои кулаки сжались так, что побелели костяшки пальцев, а в голове пульсировал комок тупой боли, увеличивающийся с каждой минутой. Я хочу знать, почему на вопросы моему мужу упоминают твоего сына. Она на секунду смешалась, но уже через мгновение её лицо приняло прежнее выражение вежливой холодности. Они просто неправильно тебя поняли. Все в замке уверены, что раз ты позволила вашим аурам слиться, значит, позволила и всё остальное. Виали, разделившая страсть с Асуром, становится его женой. Что и согласия не требуется, изумилась я. Она уже согласилась, когда легла с ним. Е глубоко вдохнула, надеясь успокоиться и приглушить настойчивую пульсацию в мозгу. "Джанна", сказала как можно миролюбивее. "Я хочу увидеть своего настоящего мужа, а не воображаемого. Так и пойдёшь?" Она кивнула на мой фривольный наряд. "Это всё, что я нашла", огрызнулась. "И к там уже эта сорочка скромнее, чем твоё платье. У Дрово действительно весьма специфический вкус". Если их мужчины предпочитают полувоенные сдержанные стили и тёмные цвета, то женщины носят облегающие платья с умопомрачительным декольте и откровенными разрезами и украшают себя на манер новогодней ёлки. Но при этом умудряются выглядеть не смешными и вульгарными, а соблазнительными и недоступными, как тот журавль в небе. «Как хочешь», – бросила она с ухо, – «иди за мной». Мы молча прошли по широкой галерее, опоясывающей верхний этаж. Заточённой балюстрадой виднелся выложенным мрамором холл и огромная лестница, спускавшаяся с куполообразного потолка на толстой цепи. Она сияла сотней крошечных огоньков, заключённых в маленькие хрустальные шары. Это было красивое зрелище, но я почти не обратила на него внимания. Меня беспокоило то, что я не слышу эмоций Айры Нера, а голова гудит, как церковный набат. Мы остановились у высокой двустворчатой двери. Переступив порог знакомой гостинной, я задохнулась от нахлынувшей на меня боли. Да, это здесь я узнала о своём прошлом. Здесь обрела родовую память. Здесь моя первая любовь отказалась от меня во имя долга и чести. И здесь я поклялась себе, что никогда этого не забуду. Сиды не умеют мстить за обиды, так это сиды из старинных легенд. А мне жизнь преподала суровый урок. Мы прошли через гостиную. Вот и дверь, под которой я подслушала разговор, перевернувший мою жизнь. Джанна распахнула её, пропуская меня в кабинет. И я шагнула через порог, почти ничего не соображая от боли. Сознание мутилось, в глазах плясали разноцветные точки, а звуки доносились будто сквозь вату. В кабинете вокруг стояли мужчины: Айрон и Лео Верен и Эрионар. Вейрах стоял у кресла моего мужа. Увидев меня, все трое вскочили. Я попыталась что-то сказать, но вместо этого почувствовала, как покачнулась земля. Кто-то подхватил меня и прижал к твёрдой груди. Я вдохнула знакомый запах, чувствуя, как отступает боль и проясняется сознание. Чужие эмоции ворвались в меня: беспокойство Эрианары, изумление Владыки, отчаяние Айринера и мрачное удовлетворение Джанны. Она точно что-то задумала. И она знает, что со мной происходит, даже не сомневаюсь. Матерь Анара ведёт свою собственную игру. Теперь я убедилась в этом. Но, похоже, её муж и сын ничего не подозревают. «Звёздочка моя!» Голос мужа был полон глубокого беспокойства. «Тебе плохо?» Он рухнул в кресло, усадил меня себе на колени и начал быстро ощупывать. «Где болит?» Я уткнулась лбом ему в плечо, даже не замечая, что царапаю кожу о серебряную вышивку. «Он». Голова кружится. Давление, наверное. Все уставились на меня с немым изумлением. Ах, да, я и забыла. У магических существ не бывает ни гипертонии, ни гипотонии, это всё прерогатива простых людей. Тогда что со мной? Я заметила, как Жанна блеснула глазами в сторону супруга. Тот нахмурился буреви и неодобрительным взглядом. Она едва заметно кивнула. Тонкие губы дрогнули в намёке на улыбку. А потом её лицо вновь приняло невозмутимое выражение. И Рианар протянул мне бокал. Эльсамин, выпей воды, тебе станет легче. Наши руки случайно соприкоснулись, и меня прошил болезненный импульс, отозвавшийся в голове колокольным звоном. Я с трудом подавила стон и так вцепилась в бокал, что зубы клацнули о стекло. Ирианар отпрянул. Его лицо побледнело, челюсти сжались. Вы можете объяснить, что с моей женой? Айронир свирепо уставился на Лео Верена. Тот меланхолично пожал плечами и ответил с обезоруживающей простотой. «А на Виале моего сына, как бы мы не закрывали на это глаза, как бы не тешили себя иллюзиями...» «Напротив истины не пойдёшь». «Эль Самин...» Он посмотрел на меня внимательно и серьёзно. «Ты спасла нашего сына, и мы тебе за это благодарны. Ты позволила вашим аурам слиться». а значит признала себя его Виалия. Но связь не завершена. Она будет мучить вас обоих безумной болью, и чем дальше, тем больше. Пока вы не закрепите её по всем правилам. Теперь я внимательнее посмотрела на Эрионара. Он выглядел нездоровым. На висках блестели капельки пота. Чувственный рот был сжат так крепко, что губы превратились в узкую полоску». Его тело по-прежнему казалось очень худым, а из вороток Амзола торчала тощая шея. В глазах Асура читалась печаль, вина и робкая надежда, а еще неприкрытая боль. И тогда я все поняла. Не мне одной плохо. Он тоже чувствует это. Эта боль принадлежит нам обоим, циркулирует по замкнутому кругу между нами двумя и не может успокоиться. Просто он на 1000 лет старше меня, опытнее и сильнее, поэтому лучше, чем я, скрывает своё состояние. Владыка, голос Айренера над моей головой был холодный и сух. Я поняла, о чём вы говорите. Джанна, ты же знала, да? Сама ведь прошла через это. Сколько у нас времени? Неделя, не больше, ответила она, отводя взгляд. А что потом? слабо пискнула я. Безумие, но, может быть, и хуже. Да уж, куда там хуже. Что же это получается, спасая Эрианара, я сама себя подставила. Теперь мне остаётся либо сойти с ума от незаконченной связи, либо согласиться на божественный брак. Но уж нет. Должен быть третий вариант. Просто обязан. Ещё неделю назад я бы помолилась богам, спрашивая у них совета. Теперь я могла рассчитывать только на себя. Айронир жел меня так, что захрустели кости. Он уткнулся мне в макушку, вдыхая запах моих волос, а потом глухо бронил: "Всё будет так, как скажет Элли. Я прему любое её решение".